Глава 23. Ты так и не рассказала мне, почему же Донцаров сделал тебе такой подарок, утвердительно проговорил Денис с осуждением глядя на меня. Я отдала флешку Денису, как только они сегодня пришли ко мне. И он, как истинный юрист, сразу же достал небольшой нетбук и быстро просмотрел все, что на ней есть. Я-то это сделал еще ночью, от нечего делать. Вот только вместо успокоения получила еще больше главной боли. Вот не зря говорят, что там, где большие деньги, и зубы у людей острее, и совесть отсутствует напрочь. Денис назвал мне сразу несколько статей, под которые подпадают все, кто фигурирует в этих документах и записях, начал изъясняться своими терминами, а я смотрела на него как на инопланетянина и понимала, что совершенно ничего не понимаю. И вот сейчас сижу с ним рядом и думаю, что хоть одного хорошего друга Вика себе, все таки смогла найти в этом неприятном для меня мире ты же знаешь что я и не расскажу ответила в тон мужчине тем более что все важные нюансы мы с тобой проговорили а все остальное это твоя забота моменты мы это проговорили но я вот так и не могу понять зачем тебе еще один дом тем более почти за тысячу километров отсюда ах да Тюймовочка Юля сегодня утром сразу получила задание в кратчайшие сроки выкупить участок с домом в том поселке, где живу именно я. «Юля, важно, чтобы все было выполнено вовремя», — повторила я ей. «Я хочу, чтобы дом как можно раньше стал ухоженным, и нужно оформить все документы на тебя». «Зачем на меня?» — возвизгнула девушка. «Потому что так я тебя прошу». Спокойно ответила, стараясь не обращать внимания на шок на лицах всех, находящихся в палате. «Вика, почему у меня складывается такое чувство, что ты сегодня прощаешься со всеми?» Задал очередной вопрос Денис, вытаскивая меня из воспоминаний. «Почему же, кажется, я прощаюсь со всеми?» Все так же спокойно ответила, заставляя его немного побледнеть. «Ну, это так, на всякий случай». «Вика...» Крипло позвал Денис, но замолчал, замечая мой спокойный взгляд. Я надеюсь, что он такой и есть, так как нервничать не хотелось совершенно. Сегодня ночью я поняла одну вещь. все, что Вика наживала здесь, а я там, в своем мире, не стоит абсолютно ничего, если в сердце нет покоя. И каждый из нас самостоятельно выбирает, как этот покой обретать. Я страдала, думала, что меня не ценят, не дают мне времени побыть одной. А сейчас понимаю, что мне это одиночество совершенно не нужно, и я в нем погибаю. Вика здесь жила местью, строила планы, готовилась уничтожить кучу людей, заставить всех страдать, не замечая, что вокруг нее и так уже многие страдают. И вот сейчас я вместо Виктории Степановой еду в Москву, чтобы меня лечили от болезни, которая съедает это тело. А где-то там, в другой жизни или, может, вселенной, мои Паша и дети находятся одни. Вика, меня опять позвал голос Дениса. Может, ты все-таки объяснишь мне, о чем ты думаешь в последнее время? О том, как вернуться домой. А ответила, глядя в окно. Понятно. Денис нервно выдал, а после добавил. Понятно, что ничего не понятно. Вот, я уже начинаю говорить, как ты. Слушай. А ведь так и не рассказал мне, почему так печешься обо мне. Что же между нами произошло такого, что мы стали друзьями?» Перевела взгляд на Дениса, замечая, как он сощурился. «А я вот не могу понять, как ты могла все это забыть». И еще и улыбнулся так коварненько. Пф! выдохнула. «Ты знаешь, я уже даже не удивлюсь, если ты скажешь, что тоже спал со мной. Но вот что-то подсказывает» что если бы ты был в этой категории мужчин, то вряд ли бы сейчас ехал со мной в больницу. И, кстати, зачем ты едешь со мной в Москву? Я еду, потому что хочу убедиться, что ты действительно оформишься в больницу, а не придумаешь очередную отговорку, чтобы не лечиться. Огрызнулся в тон мне Денис. А что же ты тогда Юленьку с нами не взял? Решила перевести тему, пока он разговорился. Юля побудет за главную пока, а дальше решим и отвернулся от меня. «А нет, так не пойдет. Я не хочу, чтобы ты с ней был». Честно призналась Дениса, на что получила просто уничижающий злой взгляд. «Что? Не смотри на меня так. Я тебе это говорила еще как только поняла о твоих намерениях. Ты не подходишь ей». Начала перечислять аргументы, которые мне кажутся самыми весомыми. «Совершенно. А еще я хочу ошибаться. Мне кажется, что Юля будет несчастна с тобой». Ты слишком взрослый для нее. А такие отношения очень редко получаются равноправными. Ты будешь подавлять ее в силу своего опыта, а она будет подстраиваться. Не трогал бы ты ее. Поздно, Вика. Твердо проговорил Денис, и злость его просто заполняла пространство в машине. Она уже моя. И я Юрию никому не отдам. А все остальное – это не твое дело. Денис разозлил тебя не на шутку, и я это вижу во всем. Его движение, взгляд. Но вот как мне быть, если даже за такой короткий срок Юля стала для меня родной, не меньше Нади? Ладно, не злись. Решила опять перевести тему, надеюсь, в этом я мастер. Ты только выполни мою просьбу о родителях тоже, хорошо? Денис кивнул, и мы оба замолчали. Сегодня мне дошел смысл слов того старика на заправке. Здесь я должна умереть, чтобы вернуться домой. Но вот как это принять? Как объяснить всем окружающим? А еще и мама с папой здесь такие же, как у меня в реальности. И хоть с мамой я отказалась встречаться напрочь, что оказалось не так сложно, так как это Вика в ссоре с ней. Но вот неприятно осознавать тот факт, что всегда что-то идет не по плану. Дальнейшая наша дорога пошла в тишине. От музыки у меня болела голова, поэтому она не звучала сегодня хотя хотелось чего-нибудь из любимого. И я бы сейчас даже была бы не против, если бы мой плейлист опять перебрали дети. Я заметила, что Николай Иванович постоянно поглядывает в зеркало заднего вида и немного хмурит брови. А еще я оценила комфорт машины представительского класса, как мне объяснил Денис. Мы ехали почти сутки, останавливаясь несколько раз на заправках и один раз поспать в одном из придорожных мотелей. Но вот то, что машина оказалась комфортнее, чем кровать в номере, — это факт. И вот мы стоим возле большой территории одной из современных онкологических клиник. А мне не по себе. Я не хочу туда идти. «Вика, я очень надеюсь, что ты не будешь делать глупости и пройдешь все лечение», — начал строго Денис, будто отец. «Мне вот интересно, ты сейчас с кого включил? Моего друга? Адвоката?» Или отцовские инстинкты начали просыпаться преждевременно?» Решила съязвить, но, видя хмурый взгляд, поняла, что шутка не удалась. «Пожалуйста», — уже более спокойно сказал он. «Я обещаю, что к твоему выздоровлению все виновные будут наказаны, а ты обещай, что вернешься. «Эх, Денис Львович, как же я могу тебе что-то пообещать, если сама не знаешь, что меня здесь ждет? Вздохнула Яна, улыбнулась. «Хорошо». Давай я тебя провожу на ресепшн, добавил Денис. Поверь, смогу и сама справиться с этой нелегкой задачей. Сказала и, забрав сумку, пошла в сторону основного здания. Ничего я не обещаю. Но вот то, что я собираюсь вернуться домой, это уже точно. Я устала без своей семьи. Хочу к своему мужу, к своим детям, хочу услышать громкое и протяжное Мама! Хочу вытирать полы от потопа сына и заплетать косы своим девочкам по утрам. Но сейчас нужно пройти еще один путь, и, надеюсь, у меня все выйдет. В регистратуре меня быстро приняли и проводили в нужное отделение. Точнее, меня проводили к врачу, у которого я, оказывается, уже была. Но это и к лучшему. Значит, все пройдет быстрее и без сюрпризов.